Но ней его насыщены, тем не менее, сбором материалов для двух, по крайней мере, будущих произведений. С одной стороны, данных о долгой гражданской войне Гвельфов и Гебелинов, в которой принимал участие Дант, попутно нельзя не заметить, что у этого последнего была смуглая кожа, а волосы и борода курчавые. Что смутно когда-то нам напоминает, при том, что, будучи представленным потомком рода Данте, Александр нашел их сильно выродившимися. С другой стороны, история Лоренцина, из которой Мюссе год назад сделал Лоренцачо, а своей собственной драме 1842 года, извлечет совершенно иной сюжет. В Риме посол Неаполя отказывает сыну генерала в объезде в свое королевство под лжебым предлогом, что Александр – республиканец. Напрасно Александр будет потрясать бесчисленными рекомендательными письмами министров-орлеонистов. Посол настоит на запрещении. Дополнительный повод совершить паломничество в места – где генерал находился в заключении и чуть не был отравлен. Александр посещает римскую художественную школу, директором которой был тогда Энгр. Один из ее воспитанников, художник Гишар, хороший друг Александра, берется договориться с Энгром о командировке на Сицилию и в Калабрию. Получив нужную бумагу, Гишар идет со своим паспортом в посольство Неаполя, получает там визу. И вот уже как в романе подпольным путешественником становится Александр. Чтобы написать «Сперонара» и «Капитана Арину», достаточно воспользоваться однажды услугами этого судна и этого капитана. Экипаж состоял из девяти матросов и одного юнги то были бравые сицилийцы в полном смысле этого понятия, то есть низкорослые, крепкие, смуглые, с арабскими глазами, ненавидящие калабрийцев, своих соседей, и презирающие неаполитанцев, своих хозяев. Среди них выделялись особой силой лоцман Нунцио и весельчак Пьетро, неистовый плясун. Стоило кому-нибудь из товарищей затянуть тарантеллу, как Петро немедленно оставлял свои занятия, он начинал отбивать ритм, качая головой вправо и влево и щелкать пальцами, как кастаньетами. На пятом или шестом такте чудодейственная мелодия производила свое действие, видимое волнение обладевало Петро Все его тело приходило в движение, как прежде руки. Он поднимался сначала на одно колено, потом на оба, потом в полный рост. Затем какое-то короткое время он раскачивался справа налево, но не отрывая ног от земли. И вдруг, как если бы пол постепенно начинал нагреваться, отдергивал от него одну ногу потом другую, и, наконец, испустив один из своих возгласов, которые мы обозначали как выражение радости, начинал знаменитый национальный танец. В движения его были медленны и равномерны, но, постепенно убыстряясь под воздействием музыки, превращались, в конце концов, в бешеную пляску наподобие джиги. Тарантелло окончалось лишь тогда, когда танцор в изнеможении падал без сил после последнего антраша, венчавшего всю эту хореографическую сцену. В Альпах Александр подружился с монтарьянами. То же произошло и с моряками. Она пишет их иногда с легкой иронией, но чаще с глубоким пониманием и сочувствием. 23 августа отплытие в направлении Сицилии.